Глава восьмая. От лица Дмитрия Сергеевича. «Даже не ожидал, что меня так вышибят. Вроде сидим, как прежде. Мальцева все так же хороша и желанна, говорит там что-то, а я и не слышу даже. Нехило меня разочарованием пробивает. Первая мысль, что что-то тут не так. Если она такая любительница ловить от жизни все, то какого черта тогда мне отказывала? Пугливо за одеяло держалась, когда взгляд дольше держал». Стала бы девушка, которая легко к сексу относится, отшивать того, к кому ее слишком явно влечет. Я ведь чувствую, что наше притяжение взаимно. Но эта первая мысль тут же подменяется второй. Когда вижу, как Ира предвкушающе улыбается, набирая что-то на телефоне. При этом неосознанно локоном играет, а в глазах искорки, на которые чуть ли не любуюсь, но тут же хмурюсь. Мальцева непосредственно слишком, не думаю, что врать умеет. Она постоянно и во всем себя выдает. А это выражение лица. Я не раз видел его у других девушек. И заканчивалось это постелью. Вот только у нее, в отличие от них, не ко мне оно направлено. И до меня, кажется, начинает доходить что-то мое недоверие, скорее всего, было вызвано задетым самолюбием. Мол, если уж мне отказывают, то точно что-то не так. Но хватит искать причины и себя утешать. Пора уже о фактах вспомнить. А они просты да нельзя. Сначала сообщения эти. Понимаю, шутка, но, судя по всему, привычная для них с подругой. А значит, и почва наверняка у этого есть. А потом чуть ли не ночные гулянки в доме у парня, где все по классике мероприятий, на которые обычно ходят всячески развеяться, в том числе и физически. Да еще и про клуб Мальцева со дела не в первый раз упоминает. Вообще, с каких это пор я домысливать за людей начал, слова их сомнению подвергать. Не замечал за собой такой подозрительности. Нечего домысла всякие строить, когда все и так прозрачно. С чего я вообще взял, что Мальцева ангелочек, которого лучше не обижать, оберегать и заботиться всячески. Осторожничал там, чуть ли не пылинки сдувал, бесился от одной мысли, что кто-то может воспользоваться ее беззащитностью и несобранностью, а она и сама подставляться рада. Давно не чувствовал себя таким идиотом. К тому же тут не просто дурак. Но еще и оскорбленный. Какой-то раздолба из клуба, значит, получает все и когда захочет. А меня культурно посылают. И не из-за принципов каких-то, а тупо потому, что я не подхожу ей даже ради поразличься. И плевать, какой там у нее отбор по ее перевернутым представлениям. Меня все равно задевает. Глупо отрицать это, когда даже вкус еды не чувствую. Поглощаю ее как-то машинально. Мальцева больше, кстати, не пытается заговорить. Видимо, уловила, что я ее не слушаю. Едим молча. Идиллия, гармония, все дела. Да какого хрена? Чего это я так заморачиваюсь из-за девчонки, которые едва знаю? Не пофиг ли на моральный облик той, кого просто в постель затащить и забыть собирался? Вроде никогда не страдал хаженством. Усмехаюсь. Да понятно все. Подсознательно я с самого начала не только ради секса Мальцева рассматривал. Думал, для нее это не вариант, плюс зацепило не на шутку. Совсем не хотелось только постелью ограничиться, узнавать Иру хотелось, смущать, смешить, одеялом укрывать и смотреть, как забавно морщит нос, когда недовольна чем-то. Идиот, напридумал себе всякого, реальность видеть перестал, романтиком заделался. Хотя ладно, проверить все равно стоит, чтобы наверняка, вдруг и вправду соврала, кто знает, от Мальцева вообще чего угодно можно ждать. «Для такой опытной ты слишком плохо целуешься», — нагло заявляю, глядя ей в лицо. Увы, ни тени смущения, сомнения, опасения, что раскусил, и вспыхивает возмущением. «Может, потому что я и не целовалась?» — ядовито усмехается, смотрит почти тем же сердитым взглядом, каким в кабинете меня даривало, когда подумала, что домогаюсь. «Это вы на меня набросились, а я растерялась просто. Не привыкла напиваться так, чтобы не помнить, что было. Последняя она уже спокойнее говорит, причем слишком уверенно. Не похоже, что мой вопрос ее врасплох застал, да и объяснения не выглядят в спешке придуманным. Ладно, я тебя понял. Отрезаю резче, чем собирался. Не целовалась она, значит, но и не сопротивлялась. Более того, скорее млела, чем растерянность проявляла. Но да черт бы с этим, еще не хватало мне сейчас за мелочи цепляться. Переубеждать Мальцеву уж точно ни к чему, И нет дела до нашего влечения, и мне не должно быть. Пора взять себя в руки. «Кстати, я уже сделала две практические работы, Дмитрий Сергеевич. Наверное, сегодня закончу последнюю и буду готова по ним отчитаться», — неожиданно сообщает Ира. Ее нарочито официальный тон лучше всего отрезляет. Бегать вокруг шлюховатой прогульщицы унизительно вообще-то. «Черт, с два до такого опущусь». Если совсем крышу сорвет, прижму ее и трахну на месте. Сопротивляться все равно не сможет. Инстинкты свое возьмут, притяжение слишком ощутимо. А церемониться больше не вижу смысла. Пока держу себя в руках, успешно подавляя идиотский порыв попытаться образумить Мальцеву, объяснить, что выбранный ею путь к хорошему не приведет, узнать, что ее к нему подвело. Хорошо, тогда жду тебя завтра в том же кабинете в три. Вместо этого заявляю. «Да, помню, что собирался ее сигналы ждать, но к черту это все, лучше поскорее закончить. Время устраивает, с работы не пересекается». Мальцева, кажется, удивлена тому, что я его так неожиданно день назначил. Смотрит слегка задачно, но кивает. Принимает это решение, причем чуть ли не с облегчением в итоге. Тоже хочет скорее распрощаться, значит. «У меня сейчас отпуск по учебе», — поясняет она. «Вот и занимайся ею». «Да, да, мне не так уж удается сдержать недовольство, вот и превращаюсь в по-настоящему занудного препода. Понимаю это, но ничего сделать не могу. Да и не собираюсь, вообще-то я имею право ее отчитывать. По-хорошему тебя и отчислить можно». Мальцева поджимает губы, старательно пытается смолчать, утыкаясь в остатки своего круассана. Ест, кстати, как хомяк, щеки набивает. И что самое странное, это еще и сексуально смотрится. Не думаю, что стоит отчислять студента, который способен самостоятельно освоить материал в кратчайшие сроки. Это недальновидно, ведь такая продуктивность говорит о хорошей концентрации наличия мозгов. Доживав, все-таки не сдерживает негодование Ира, пытаясь при этом звучать серьезно и уверенно. А у самой кусочек миндаля на краешке верхней губы застыл. С трудом отвожу взгляд. «Проверим наличие твоих мозгов завтра», — подытоживая тоном, закрывающим тему. Знаком прошу официанку принести счет. Атмосфера между нами до того напряженная, что Мальцева только и буравит меня взглядом, пока я расплачиваюсь по счету. Явно сказать что-то хочет, но то ли при официанке не решается, то ли я слишком жестким сейчас кажусь. В любом случае наплевать. Закрываю счет карточкой, и когда мы снова сыры наедине остаемся, залезаю в бумажник посмотреть, есть ли наличка на чай. Не привык к бумажным деньгам, Сейчас мало, где они нужны, вот почти и не держу их. Даже во многих ресторанах уже чаевые по карте принимают, но эта кафешка, увы, одно из известных мне исключений. Хотя у меня все равно есть что положить. Откладываю счет и, наконец, сталкиваюсь взглядами на все еще смотрящую на меня в задумчивости Мальцева. «Сколько я должна?» Тут же спрашивает она. Я чуть ли не в осадок выпадаю. Подсознательно, может, и ждал, что она что-то такое выкинет. Слишком уж странно смотрела, когда расплачивался. Но здравый смысл во мне все равно офигевает от этого выпада. Долбанное кафе и круассан. Может, Мальцева мне еще и за бензин предложит? Да серьезно? Не сдерживая насмешки в голосе. Ведь даже Ира, если клонит к тому, что между нами должна быть субординация и все дела, то ни копейки же считать. Тут ведь главное, что это я ее сюда позвал. И разъяснил ей доступно, что преподавателем только в универе являюсь. Не привык я к такой реакции. Кажется, Мальцева не просто легкодоступная, но и с отребием всяким водится, который, если и водят ее куда-то, то в калькуляторе потом считает, кто что ел. Ну, или на постель потом рассчитывает. Красивая девчонка, но, видимо, ведет себя так, что к ней только за сексом лезут, причем уверен, что хреновым в итоге. Из серии тех, что на дешевых вписках бывают. Но больше подобно придурке не способны. «Да, чем больше информации сегодня от нее получаю, тем сильнее ощущение, что в дерьме вымазываюсь. Как я мог так обмануться?» Ира слегка теряется, смотрит озадаченно, губы неосознанно облизывает. Вот прям настолько неосознанно, что кажется, даже не замечает, что тот самый кусочек миндаля наконец убирает. «Ну а я просто жду, что она там скажет?» Почти даже не реагирую на это ее движение языка. «Да, смотрю, но чуть ли не бесстрастно». «Вы же понимаете, что это не свидание?» Наконец выдавливает Мальцева. «И то, что вы оплатили счет, не значит, что...» «Переживу. Резко перебиваю. Задолбала все это выслушивать. Пошли уже, я спешу». Поднимаюсь, иду к выходу, скорее боковым зрением подмечая, что Ира чуть мнется и следом идет. Даже не знаю, что бесит больше, что Мальцева даже после своих откровений допускает, что я тут на свидание надеюсь, и поэтому заплатил или что ее очередной отказ меня все-таки задевает. Вот последняя вообще из ряда вон. Я ведь уже получил полное представление о том, кто она и с кем привыкла водиться. Возле машины Ира опять теряется, кажется, хочет мимо пройти, пешком подальше от меня. Но я не спешу садиться без нее. Смотрю ожидательно, и, вздохнув, она все-таки собирается на переднее сиденье, где и когда в кафе подъезжали, сидела. Занимая свое кресло и морщусь себя, не понимая. Мне все еще есть дело, как и куда Мальцева доберется. К чему такая щепетильность? Бросить ее при свете дня возле кафе в людном месте вполне нормально. Но она уже тут, сидит совсем рядом, грузится чем-то, сосредоточенно в окно смотрит. Даже не замечает, что я на нее. Странное чувство внутри зарождается. Чуть ли не сожаление о том, что не я ей на пути в нужное время попался. Раз разменивается на идиотов. Ведь Мальцева ну совсем не связывается у меня со всем, что там наговорила. Ведь и краснела, когда поняла, что сообщение не туда отправила. Смущалась явно. Резко отвожу взгляд и выезжаю из парковки. «Куда тебе?» Небрежно спрашивая, не глядя больше на Мальцеву. «Высадите возле Капитолия. Мне все равно в магазин надо, да и живу тут недалеко». «Куда-то в окно», отвечает она, «но я все равно слышу». Атмосфера напряжения возвращается. Наше желание распрощаться очень даже обоюдное, и я больше не собираюсь этому препятствовать. Ладно. До Капитолия тут буквально парочка поворотов. Вот только ощущаются они, черт возьми, остро слишком. Ладно, займусь делами, в себя приду. А вечером надо бы на другую девушку отличиться, клин клином вышибить. Горько усмехаясь, вспомнив, что даже Мальцева мне это советовало. А, кстати... Может, сходить в тот клуб, что она так настойчиво рекомендует. Хоть посмотрю, как там. Не факт, что все настолько хреново, как говорят. Я ведь был в парочке клубов раньше, в некоторых и публика адекватная. Да, решено. Вечер убью в том месте. И нет, я пойду туда вовсе не ради того, чтобы глубже узнать привычный образ жизни Мальцевой.